Глава 12. Что если я тебя куплю? В свете льющемся сквозь большие окна под потолком, поплавкину донной лодки в "Аллиант" походили на две большие серые торпеды. Сидя на полу террасы Мендоса, обложенной инструментами, возилась с винтами двух усиленных катерных моторов. по 250 лошадиных сил. На ней были старые джинсы и грязная футболка. Волосы, заплетённые в косы, они свисали по обе стороны потного лица. Руки перепачканы машинным маслом. Рядом, наблюдая за работой и сидел на корточках Пепе Оркахуэльо, её доверенный механик, время от времени, не дожидаясь просьбы Тересы, он протягивал ей нужный инструмент. Маленький, почти щуплый Пепе в своё время был восходящей звездой мотоциклетного спорта, но масляное пятно на крутом изгибе дороги и полтора года лечения в результате пришлось сойти с дистанции и сменить кожаный комбинезон гонщика на потертый комбинезон механика. Его случайно нашёл доктор Рамос, когда его старенькая машина однажды отказала, и он искал по всей Фуэнто-Хироли ремонтную мастерскую, которая работала бы в воскресенье. Бывший гонщик талантливо обращался с моторами, в том числе и с катерными, из которых он умел выжимать до пятисот лишних оборотов в минуту. Он был из тех молчаливых, толковых и работящих парней, которые любят свое дело и готовы вкалывать от зари до зари и никогда не задают вопросов. А кроме того, что весьма важно, он отличался благоразумием. Единственным видимым признаком немалых денег, заработанных им за последние 14 месяцев, была «Хонда-1200», стоявшая сейчас рядом с яхтенным портом в Сато-Гранде перед Эйлингом, принадлежащим Марине Самир, небольшой компанией с марокканским капиталом и гибралтарским, юридическим адресом одному из филиалов Шим Трансфернаг. Всё остальное я пепе аккуратно откладывал на старость, потому что никогда не знаешь, чисстенько, повторял он, на каком повороте тебя поджидает следующее масляное пятно. Ну вот, теперь нормально, сказала Тереса. Она взяла сигарету, дымящуюся на опоре, на которой стояли двигатели, и пачку её маслом сунула в рот. Пеппе не любил, чтобы тут курили во время работы, чтобы другие копались в моторах, доверенных его печенью. Но Тереса была хозяйкой. Ей принадлежал и Эллинг, и сами моторы, так что возражать не приходилось. Кроме того, Тересе нравилось заниматься такой работой, бывать на причале и в порту. Иногда она сама выходила в море, чтобы испытать мотор или катер, а однажды... Управляя одной из новых девятиметровых лодок с полужестким корпусом, она сама придумала использовать полы и кили и стекловолокна, как емкости для горючего, провела в море всю ночь, гоняя мотор на полной мощности, чтобы проверить, как он ведет себя при сильном волнении. Однако на самом деле Сид был лишь предлогом. Так она питала... Воспоминание поддерживало связь с той частью себя, что никак не желало исчезнуть. Возможно, виной тому была утраченная наивность, то состояние духа, которое теперь с высоты прожитого и пережитого, казалось ей близким к счастью. «Может, тогда я была счастлива?» — говорила она себе. «Может, я была действительно счастлива, хотя я не понимала этого?» «Дай-ка мне пятый номер». Не подержи тут. Ну вот. Она удовлетворённо оглядела плоды своего труда. У только что установленных стальных винтов, один левого вращения, другой правого, чтобы компенсировать отклонение, диаметр был поменьше, а шаг побольше, чем у родных алюминиевых. В результате пара моторов, установленные на корме, позволяла при спокойном море развивать добавочную скорость. Немного, не мало, несколько лишних узлов. И опять, положив сигарету на опору, Тереза закончила работу, в последний раз затянулас, аккуратно притушила окурок в обрезной жестянке из-под кастрюли, служившей пепельницей, и встала, потирая уставшую спину. Потом расскажешь, как они себя ведут? Конечно, расскажу. Тереса вытерла руки о тряпку и выди наружу, сощурилась от яркого андалузского солнца. Несколькими мгновениями она стояла так, наслаждаясь озерцанием и ощущением того, что её окружало: огромный синий подъёмный кран, мачты кораблей, мягкое поплескивание воды и бетон причала, запах моря, ржавчины. и свежей краски от вытащенных из воды корпусов, звон фалов под восточным бризом, дующим поверх волнореза. Тереса поздоровалась с рабочими, каждого из которых знала по имени, и, обходя эйлинги, стоящие на пиллерсах парусники, направилась туда, где под пальмами на сером песчаном берегу, косо уходящем к востоку, к пункту Чульера, и, в основном, поджидал ее, стоя рядом с джипом Чироки по Тегалес. Прошло уже немало времени, почти год, с той ночи в подвале недостроенного коттеджа в Нойо-Андалусии, и с того, что произошло несколько дней спустя, когда двое парней Языкова доставили к Тересии наемника, еще не отошедшего от побоев и пыток. Мне нужно кое о чём поговорить с доньей, сказал он. Дело срочное, и надо чтобы поскорее. Тереса, холодная и суровая, приняла его на террасе роскошного номера отеля Понти-Романо, выходящего на пляж. Сквозь огромные окна гостиной за ними наблюдали телохранители. Я слушаю тебя, крапчетый. Может, хочешь выпись? — Спасибо, нет, — ответил Потт и Гальвис, и некоторое время стоял, глядя невидящими глазами на море и почесывая гулому, похожий на неуклюжего медведя. Мятый темный костюм, двубортный пиджак еще более подчеркивал его полноту, никак не вяжущиеся с ними сапоги из кожи игуаны. Они живо напомнили Тересе родном Синалоо и вызвали странные теплые чувства. едва ли не умиление, и надетый ради такого случая чересчур широкий и чересчур яркий галстук. Тереса смотрела на соотечественника внимательно, как в последние годы научилась смотреть на всех, и на мужчин, и на женщин, на этих распроклятых, разумных человеческих существ, смотреть, проникая в то, что они говорят, и на этих, А ещё более в то, о чём они молчат или о чём медлят за говорить, как мексиканец в эту минуту. "Я слушаю тебя", повторила она. Он медленно, всё ещё молча, повернулся к ней, а повернувшись и отняв руку от головы, посмотрел ей прямо в глаза. Потом искоса взглянул на телохранителей за стеклом и тихо заговорил: "Но «Ну, однако, сеньора Я пришёл поблагодарить вас, сказать вам спасибо, что я до сих пор жив, несмотря на то, что я сделал или собирался сделать. "Ну, надеюсь, тебе не нужно объяснять", жёстко ответила она. И Киллер снова отвёл глаза. "Нет, конечно, нет", повторил он со своим характерным выговором, который будил в Терезе столько воспоминаний, потому что проникал в раны её сердца. Я только ради этого поблагодарить вас, и знайте, что Потемкин Гальвис в долгу перед вами, и он заплатит свой долг. — И как же ты собираешься расплачиваться со мной? — спросила она. — Ну, однако, сеньора, я уже сделал кое-что, — был ответ. — Я говорил с тамошними людьми, которые прислали меня по телефону, рассказал им все, как было, что нам устроили ловушку и разбрались с котом, И что ничего нельзя было поделать, потому что нас подловили очень хитро. Что за люди, спросила Тереса, заранее зная ответ. Просто люди, ответил он, выпрямляясь, и во глаза вдруг блеснули гордо и сурово. Не надо, Донья. Вы же знаете, есть такие вещи, о которых я не говорил. Скажем так, просто люди тамошние. И потом снова смиренным тоном, всё время делая паузы и с трудом подыскивая слова, он рассказал: Этим людям, кто бы они ни были, не нравится, что он до сих пор дышит. И что с его напарником котом разобрались таким вот образом. И они чётко и ясно объяснили ему, что перед ним три пути: довести дело до конца, сесть на первый же самолёт, и вернуться в Кулякан, чтобы получить по заслугам или спрятаться там, где его не смогут найти. И что же ты решил, крапчатый? Ну, однако, никаких разговоров. Знаете, мне из этих трёх дорожек какую ни возьми, все не по нутру. Слава богу, семейства у меня пока нет, так что на этот счёт могу не беспокоиться. И что же? Ну, что Вот я тут перед вами. И что прикажешь с тобой делать? Однако, вам виднее. Сдаётся мне это не моя проблема. Тереси, испытывающая глядело наёмника. Ты прав, решила она мгновение спустя. Она чувствовала, что её губы вот-вот растянутся в улыбке, но ей удалось сдержаться. Логика по Тео Гальвису была элементарно проста. И потому понятно ей, хорошо знавш и правила, в известной степени, такова же была когда-то и таковой же оставалась её собственная логика, логика жестокого мира, из которого происходили они об. Ей вдруг пришло в голову, что всё происходящее немало посмешило бы блондина Давил. Синало в чистом виде. Да, чёрт побери. Забавные шутки играет иногда жизнь. Так что же, ты просишь у меня работу? Все равно, рано или поздно, пришлют других, просто ответил киллер, пожав плечами с видом покорности судьбе. И я смогу вернуть вам свой долг. И вот теперь Потте Гальвис ждал ее у машины, так же, как ждал каждый день с того самого утра. на террасе отеля Пуэнте-Романо. Шофер, телохранитель, курьер, слуга, на все случаи жизни. Оказалось, несложно устроить ему вид на жительство. Все решило с помощью некоторой суммы и даже лицензию на ношение оружия. В этом помогла одна дружественная охранная фирма. Это позволило ему вполне легально носить на поясе в кожаной кобуре кольт-питон точно такой же, какой он представил в голове Тересы в другой жизни и под другим небом. Однако люди из Синало больше не создавали проблем. Несколько недель назад с легкой руки Языкова Трансернага, так сказать, из любви к искусству, то есть не рассчитывая на вознаграждение, приняла участие в некой операции «Тересы». который картель Синалоа проводил совместно с русскими, начинавшими проникать в Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Это смягчило напряжённость, или убоюкало старые призраки, и Тереси было передано на словах послание, недвусмысленно говорившее о том, что всё забыто. До дружбы, конечно, далеко, но каждый занимается своим делом, счётчик на нуле и хватит разборк. Сам Бэтмен Гуэмес внес ясность в этот пункт через доверенных курьеров. И хотя в таком бизнесе любые гарантии относительны, этого оказалось достаточно, чтобы утихомирить бурные волны. Киллеров больше не присылали. Однако Потте Гальвис, недоверчивый по натуре и по обязанности, оставался на чеку. Тем более... Что по мере расширения дела отношения Тересы со многими людьми всё усложнялись, и пропорционально росту её могущества росло и число её врагов. Домой крапчетый. Да, хозяйка. Теперь домом Тересы был роскошный коттедж с огромным садом и бассейном, наконец-то достроенный в Гуадальмеине Баха, рядом с морем. Тереса поудобнее устроилась на переднем сиденье. Потт и Гальвис взялся за руль. Два часа возни с моторами помогли ей немного отойти от занимавших ее забот. Близился к завершению хороший этап работы. Четыре груза, заказанных Нрангетой, были благополучно доставлены по назначению, итальянцы просили еще один. Просили ещё и люди Солнце. Новые катера отлично справлялись с перевозками гашиша с побережья Маурсии до португальской границы, держа в разумных пределах. Эти потери также были предусмотрены процентом захвата в грузов жандармерией и таможенниками. Марокканские и колумбийские связи работали как часы, а финансовая инфраструктура Постоянно совершенствуемый ТЭО Аль-Харафы поглощал и направлял в нужный русло огромные суммы, из которых только 2/5 снова вкладывались в оперативные средства. Но по мере того, как Тересса расширяла свою деятельность, усиливались и трения с другими организациями, занимавшимися тем же бизнесом. А занимались им галисийцы и французы. С французами не возникало никаких проблем. Или вернее, возникали, но немного и ненадолго. На Коста-дель-Соль подвязалась несколько поставщиков гашиша из марсельской мафии, группировавшихся вокруг двух главных фигур: франка-алжирца по имени Мишель Салем и марсельца, известного как Нанегору. Салем был полный мужчина за 60. седой с приятными манерами. Тереси довелось несколько раз общаться с ним, но ход переговоров её не устроил. Алжирец, он специализировался на перевозках гашиша на спортивных судах, был человеком солидным, семейным, жил в роскошном доме в Фантохироле вместе с двумя разведенными дочерями и четырьмя внуками. В отличие от него, Нене Гару являл собою классический тип французского негодяя, крутого гангстера, заносчивого и болтливого, из тех, что обожают кожаные куртки, дорогие машины и разряженных, увешанных драгоценностями женщин. Гашишем Гару занимался в дополнение к сутенерству, контрабанде краткоствольного оружия и розничной торговле героином. Все попытки прийти с ним к какому-то разумному соглашению оказались неудачными. Однажды, во время неформальной встречи с Тересой и Тео Аль-Харафе в отдельном кабинете одного из ресторанов в Михасе, Гару разошелся до того, что произнес вслух угрожающие слова, слишком грубые и серьезные, чтобы не принять их во внимание. Это произошло... После того, как француз предложил Тересе перевести четверть тонны колумбийского героина, чёрной смолы, она отказалась. Насколько я понимаю, сказала она: "Гашиш более или менее народный наркотик. Кокаин роскошный товар для тех, кто платит за него, а героин это яд для бедных. Такими гадостями я не занимаюсь". Именно так она и выразилась: "Гадостями И французу это не понравилось. "Что бы какая-то мексиканская потоскуха тут выделывалась передо мной?" такого был его последний комментарий, прозвучавший еще более вызывающе из марсельского акцент. Тереса на лице, которое не дрогнул ни один мускул, очень медленно загасила сигарету в пепельнице, попросила счёт и вышла. "Что будем делать?" Обеспокоенно спросил Тел, когда они оказались на улице: "Этот тип опасен. Да ещё и встал на дыбы. Но Тереса 3 дня не говорила ничего, даже не упоминала о случившемся. Наедине с собой, спокойная и молчаливая, она планировала ходы, взвешивала все за и против, будто разыгрывая сложную шахматную партию. Она обнаружила что эти серые рассветы застоявшиеся в постели с открытыми глазами способствуют интересным размышлениям иногда весьма отличным от тех, что приходят при свете дня и спустя три рассвета уже приняв решение она отправилась к коллегу языков я пришла спросить твоего совета сказала она хотя оба знали что это неправда И после того, как в нескольких словах она изложила суть дела, Езыков некоторое время сидел, глядя на неё, потом пожал плечами. Ты очень выросла, Тесса, сказал он. А когда человек очень растёт, такие трудности входят в пакет. Да, я не могу влезать в это, да. И советовать тебе не могу, потому что это твоя война, а не моя. И в один прекрасный день жизнь играет с людьми разные шутки. Мы с тобой можем схлестнуться из-за чего-нибудь подобного. Да, кто знает. Помни только, что в этом бизнесе нерешенная проблема все равно, что рак. Рано или поздно она убивает. Тереса решила применить метод, каким действует в Синало. «Я ему строю», — сказала она себе. В конце концов, если у нее на родине такие методы оказываются действенными, они будут действенными и здесь, тем более что в этих местах к ним еще не привыкли. Ничто не впечатляет, так как несоразмерное, особенно когда его не ждешь. Наверняка блондин да вилла, страстный болельщик команды Лос Томатерос де Кульякан, похохатывает теперь за столиком адской таверны, «Описал бы это в каких-нибудь бейсбольных терминах, например, отыграть у лягушатников вторую базу». На этот раз Тереса воспользовалась своими марокканскими связями. Ее старый приятель, полковник Абделькадер Чаиб, дал ей подходящих людей, которые говорили по-испански, имели оформленные паспорта с туристической визой и для своих, так сказать, «поиспанских». К манджировым пользовались по ровной линии Танжер Альхисирас. Крутые её парни, киллеры, они не получали никакой информации, инструкций, кроме строго необходимых, так что в случае их поимки испанские власти никак не смогли бы отследить их связи с кем бы то ни было. И так Нена Гору получил своё, когда в 4:00 утра выходил из дискотеки в Беналь-Мадене. Двое молодых мужчин с североафриканской внешности, это он рассказал полиции позже, когда к нему снова вернулся дар речи, напали на него, как обычно, и грабители, а потом, отобрав бумажник и часы, перебили ему позвоночник бейсбольной биты. Шмяк, шмяк, они сделали ему из позвоночника погремушку. По крайней мере, так живописно выразился представитель больницы, Его начальство потом выразило ему свое неудовольствие, подобное откровенностью, излагая эту историю журналистам. А тем же самым утром, когда она появилась в разделе происшествия в Малакской ежедневной газете «Сур», в доме Мишеля Саляма в Фуэнто-Хироле, зазвонил телефон. Сказав «добрый день» и сообщив, что это звонит один друг... Мурской голос на безупречном испанском языке выразил свои соболезнования по поводу несчастного случая с Гару, о котором, видимо, господину Салем уже известно. Потом несомненно, с мобильного телефона он принялся детально описывать, как в эту самую минуту внуки Франко Алжирца, три девочки и мальчик в возрасте между 5 и 12 годами, И играют во дворе швейцарской школы в Лас-Чапас невинные ангелочки. Только накануне отмечавший в Макдоналдсе вместе с своими маленькими друзьями день рождения старшей, живой, шустрой девчушки по имени Дейзиры, ежедневный маршрут, который в школу и школы, так же как маршрут её брат и сестёр был описан Салему самым подробным образом. А в довершение всего, Тем же самым днём, ближе к вечеру, посыльный доставил ему конверт с фотографиями, сделанными при помощи телеобъектива, на которых его внуки были запечатлены в различные моменты последней недели, включая McDonald's и швейцарскую школу.